Глава 7. Читая в зеркале отношений. Послания от самих себя. Эпиграф. Жизнь — это зеркало, и человек видит в нем отражение всех своих мыслей. Эрнст Холмс, основатель науки разума. Постигни, что пред глазами твоими, и все скрытое станет для тебя явным. Слова Христа, записанные Иудой Фомой из библиотеки Нак-Хамади. Божественная матрица не только вмещает наши чувства, ожидания и убеждения, но и служит квантовым зеркалом, отражающим их в окружающий нас мир. Наиболее ярко этот эффект отражения проявляется в наших отношениях с окружающими. Часто. Он настолько очевиден, что нам остается только ахать. Но бывает и так, что Божественная Матрица изрядно нас удивляет, отражая то, чего мы в себе попросту не замечаем. Такие отражения выявляют белые пятна в нашей осознанности. Глядя на тех, кто нас окружает, мы получаем возможность рассмотреть себя с разных сторон. Все эти люди, включая наших сослуживцев, Однокурсников и соседей подсказывают нам что-то важное о нас самих. Мы видим в них отражение своей любви, страхов и попыток заполнить пустоту в собственной душе. Эти отражения никогда не лгут. Если бы мы обладали мудростью, достаточной для того, чтобы понимать скрытые в них послания, нам было бы совсем нетрудно выяснить истинные причины своих страданий. Мне приходилось встречать людей, которые считали любые близкие отношения слишком болезненными, и потому избегали их. Но дело в том, что даже живя в одиночестве на горной вершине, человек не бывает один. Ведь в этом случае он вынужден вступать во взаимоотношения с самой горой и своим внутренним миром. Избегнуть своих отражений невозможно. Кроме того... Они никогда не лгут. Ключ девятнадцатый. Отношения, которые мы строим с другими людьми, являются отражениями наших убеждений. Божественная матрица — это нейтральная поверхность, отражающая все, что мы на нее проецируем. Вопрос только в том, понятен ли нам ее язык. Или, быть может, правильнее спросить, понятны ли нам те послания, которые мы отправляем сами себе, будучи божественной матрицей. В 20-м столетии основатель науки разума Эрнст Холмс сказал ⁇ Жизнь ⁇ это зеркало, отражающее все наши мысли. То же самое говорят и древние духовные традиции. С их точки зрения, осознание того, что мы отражаемся в наших отношениях с окружающими, является путем к внутренней целостности, единству с сокрытым в нас божественным началом. В обнаруженных в 1945 году гностических коптских есейских текстах библиотека Накхамади описано несколько типов зеркал, в которых каждый человек видит себя в те или иные моменты своей жизни. Согласно этим текстам, осознав зеркала, в которых отражаются наши болезненные переживания, мы — избавимся от причин своих страданий и обретем духовное исцеление. Иными словами, чтобы победить страхи, давлеющие над нашей жизнью, мы должны постичь порождающие их структуры. Всего этих зеркал пять, и далее мы исследуем их в том порядке, в котором можем их осознать, от наиболее явных ко все менее и менее очевидным, что позволит нам расшифровать закодированную формулу, позволяющую в кратчайшие сроки исцелить свою жизнь. Поскольку мы живем во Вселенной, в которой наши представления о себе отражаются в окружающем мире, для нас нет ничего более важного, чем научиться расшифровывать свои отношения с окружающими и понимать послания Божественной Матрицы. Первое зеркало отражающее настоящий момент. Ты читаешь на лицах неба и земли, но не узнаешь того, кто пред тобой, и не способен постичь это мгновение. Евангелие от Фомы. Отличными зеркалами для наших чувств являются животные. Их естественное поведение порой вызывает у нас сильнейшее чувство протеста и стремление навязать им волю. Хороший тому пример – кошки. Мне довелось близко познакомиться с одним из этих созданий зимой 1980 года. Я работал в нефтяной компании в новом отделе технической поддержки и жил в небольшой квартирке в Денвере. В мои обязанности входило изучение возможностей и применения вычислительных машин в традиционной нефтяной геологии, и я сутками пропадал на работе так что у меня и в мыслях не было обзаводиться домашними животными. Однажды в выходные ко мне зашел приятель и подарил чудесного котенка, рыжего с белыми полосами. Котенок был совсем маленьким и звался Тигрой по имени персонажа из классической детской сказки о Винни-Пухе. Я моментально влюбился в него. Мне было настолько хорошо с этим котенком, что при одной мысли о расставании с ним Я впал в тоску. Так мы с Тигрой стали одной семьей. Первым делом я приучил его уважать запретные зоны в доме, диваны, столы, кухонную раковину и холодильник. Ему также запрещалось сидеть на подоконнике в мое отсутствие. Каждый день я возвращался домой и обнаруживал его спящим там, где это было разрешено. В общем, наши отношения складывались прекрасно. Но однажды я вернулся домой раньше обычного. Тигра лежал на кухонной стойке рядом с раковиной. Увидев меня в дверях, он удивился не меньше, чем я, когда обнаружил его у раковины. Он тут же спрыгнул оттуда и умчался на свое место на кровати. Я был озадачен. Это случайность, или так происходит всегда? Стоит мне выйти из дома. Пришлось провести эксперимент. Я вышел на балкон как если бы у меня вдруг появилась мысль полюбоваться прекрасным видом на лес, а затем незаметно скользнул за занавеску и притаился. Спустя несколько минут тигра спрыгнул с кровати и отправился прямиком на кухню. В полной уверенности, что я снова ушел на работу, он устроился на кухонной стойке между тостером и соковыжималкой, и там, чувствуя себя в безопасности, задремал. Пообщавшись с хозяевами других котов, я выяснил, что выдрессировать их невозможно. За немногими исключениями, любая кошка делает то же, что и все остальные ее сородичи. Им нравятся высокие места, и они всегда будут забираться куда повыше, на холодильники, кухонные стойки и подоконники, даже если это им категорически запрещено. Кошки могут соблюдать устанавливаемые нами правила в нашем присутствии, но оставшись одни, они живут в своем собственном мире. ЗЕРКАЛА ПОВСЮДУ Я рассказываю эту историю, чтобы показать, как поведение тигры подействовало на меня. Я был растерян, почти разгневан. Глядя в его спокойные глаза, я понимал, что он прекрасно знает где проходят границы дозволенного. Но при этом он действовал так, как хотел. Должен признаться, я невольно соотнес этот инцидент с тем, что происходило у меня на работе. Мне пришло в голову, что мои подчиненные делают то же, что и тигра, игнорируют отдаваемые мной распоряжения. Спустя несколько дней ко мне в офисе подошла сотрудница и спросила, почему я контролирую каждый ее шаг, и не даю возможности просто выполнять свою работу. Вернувшись домой вечером, я увидел, что тигра опять лежит в запретной зоне на кухонной стойке. На сей раз он, посмотрев на меня, даже не пошевелился. Я пришел в ярость. Сев на диван и несколько успокоившись, я провел параллель между вызывающим поведением тигры, демонстрировавшим явное пренебрежение установленными мною правилами и реакцией на меня моей подчиненной. По сути, они посылали одно и то же очень важное сообщение обо мне самом. В обеих раздражавших меня ситуациях отразился мой собственный недостаток, которого я ранее не замечал. Это было первое из зеркал, благодаря которым мне удалось добраться до самых глубоких механизмов моих отношений с миром. Начиная с 60-70-х годов 20-го столетия, специалисты в области личностного саморазвития учат, что если мы недовольны чем-либо в окружающем мире, нам следует обратить внимание на самих себя. Все негативные ситуации, в которых мы оказываемся, будь то раздражение, демонстрируемое коллегами, или предательство со стороны близких, результат – наших собственных неосознаваемых внутренних установок. Именно это происходило в моих отношениях с Тигрой и подчиненными. Не думаю, что они сознательно зеркалили имеющуюся у меня склонность контролировать все и вся. Просто в динамике нашего взаимодействия этот мой негативный поведенческий механизм отражался наиболее явно, причем в тот же момент, а не по прошествии долгих часов или дней. Зеркало настоящего момента. Мне вспоминается история об одном открытом антропологами затерянном племени в Азии. Разумеется, затерянном с точки зрения самих антропологов. Найденные ими аборигены прекрасно знали, кто они и где живут. Так вот, ученые выяснили, что представители этого племени отнюдь не считают половой акт причиной беременности. Промежуток времени между сексом и моментом рождения ребенка для них настолько велик, что никакой связи между данными событиями они не усматривают. Ценность наших зеркал в том, что они помогают нам осознать реальную взаимосвязь между независимыми на первый взгляд событиями. Каждое отражение наших внутренних установок дает нам поистине драгоценные возможности. Будучи осознанными, отражаемые вовне негативные поведенческие механизмы могут быть аннулированы в считанные секунды. И чаще всего выясняется, что они связаны с одним из базовых паттернов страхов, описанных в предыдущей главе. Итак, проецируемые на окружающих негативные поведенческие механизмы, отражаются в зеркале первого типа, а именно в зеркале настоящего момента. Но однажды мы обнаруживаем вокруг себя еще и отражение собственных суждений, и тогда нам открывается зеркало следующего типа. Второе зеркало, отражающее в настоящем моменте наши критические суждения. Увидьте то, что у вас перед глазами, и тогда скрытое явится вам. Евангелие от Фомы. В 1970-х годах один из моих наставников по боевым искусствам научил меня читать поведение противника на татами. Будучи твоим персональным зеркалом, он будет показывать тебе, каков ты в настоящий момент. Наблюдай за тем, как он к тебе приближается, и увидишь, каков ты для него. Я всегда помнил этот совет, и позднее стал пользоваться им в повседневной жизни. Это дало мне возможность обнаружить в 1992 году второе, более тонкое зеркало, отражающее нас в наших отношениях с другими людьми. Осенью того года в моей жизни появились три новых человека. Взаимоотношения с ними дали мне очень болезненный, Однако, как впоследствии выяснилось, исключительно полезный опыт. В то время я еще не понимал, что каждый из них стал для меня в каком-то смысле наставником, и все вместе они помогли мне изменить мою жизнь. Во-первых, я познакомился с женщиной, чьи цели и интересы были настолько сходны с моими, что мы решили жить и работать вместе. Во-вторых, у меня появился деловой партнер, который, как я рассчитывал, должен был обеспечить мне необходимую поддержку при подготовке и проведении семинаров по всей стране. И в-третьих, отчасти из дружеских, а отчасти из деловых соображений, я разрешил одному из своих знакомых пожить в пристройке моего дома, в котором шел ремонт, рассчитывая, что он заодно и присмотрит за принадлежащим мне имуществом. Уже одно то, что они все почти сразу же единодушно начали испытывать мое терпение, должно было натолкнуть меня на мысль, что происходит нечто чрезвычайно важное. Порой мне казалось, что эти люди сведут меня с ума. С каждым из них у меня то и дело случались ссоры. Пока я находился в отлучках, наши конфликты как-то сглаживались, но стоило мне вернуться, как они вспыхивали с новой силой. Всякий раз, сходя с трапа самолета после очередного семинара, я проделывал одни и те же действия. Забирал свой багаж, снимал в банкомате деньги на бензин и обед и отправлялся домой на машине. И вот однажды случилось то, что повергло меня в настоящий шок. Банкомат в аэропорту сообщил мне, что на моем счете нет ни цента. Ужасная ситуация, особенно если учесть, что я расплатился с рабочими, ремонтировавшими находящиеся в моей собственности столетнее кирпичное здание чеками. Мне пришло в голову, что это какая-то ошибка. Пообещав работнику автостоянки, что я пришлю оплаченный вексель за парковку по почте, я убедил его отдать мне мою машину и уехал из аэропорта в полнейшем недоумении. На следующее утро я позвонил в банк. Оказалось, никакой ошибки нет. Мой счет действительно пуст. Там было даже меньше, чем ничего. Женщина, которой я доверял, не только потратила все имевшиеся у меня деньги, но и превысила банковский кредит, что повлекло за собой штрафные санкции. Я пребывал в растерянности и ярости. Что теперь будут думать обо мне те, кому я выписывал, как выяснилось, ничем не обеспеченные чеки? То, что эта женщина так злоупотребила моим доверием, стало для меня болезненным ударом. В этот же день, просматривая пришедший по почте финансовый отчет моего делового партнера, отвечавшего за организацию проводимых мной семинаров, и, кстати, имевшего с них долю прибыли, я обнаружил, что там не сходятся цифры. Дозвонившись до него, я на повышенных тонах стал оспаривать весьма сомнительные строки присланного документа. И на той же неделе выяснилось, что знакомый, которого я пустил в свой дом, чтобы он присматривал за моим имуществом, преследовал собственные интересы, противоречившие, мягко говоря, не только нашей договоренности, но и законам штата Нью-Мексико. Разумеется, я больше не мог игнорировать проблемы, возникавшие у меня в отношениях с каждым из этих людей. На следующее утро я шел по грязной дороге по направлению к горе возвышавшийся за моим домом и, обходя глубокие рытвины, вопрошал небеса. Что именно они показали мне посредством столь вульгарных ситуаций? Затем я вспомнил совет своего наставника по боевым искусствам. Какое целостное отражение мне следовало увидеть в действиях этих троих обманувших меня людей? В моей голове завертелись слова. Некоторые из них тут же исчезали а другие, спустя несколько секунд, их осталось всего несколько. Честность, открытость, доверие и стремление к истине. И тогда я задал следующий вопрос. Если они отражают меня таким, каков я есть в данный момент, означает ли это, что я непорядочен? Быть может, я отступил от собственных принципов? «Нет», — услышал я свой безмолвный крик. Нет, разумеется, я честен и открыт. Я способен доверять и заслуживаю доверия. Мною движет жажда познания истины. В следующий момент в глубинах моей души зародилось некое поначалу неясное, а потом все более отчетливое и сильное чувство. Люди, которых я на первый взгляд столь опрометчиво привлек в свою жизнь, показали мне не меня, не меня а то, что я в данный момент непримиримо осуждал. Так я осознал второе зеркало. Внезапно передо мной, как на ладони, предстали все прожитые мною годы. Я был чрезмерно требователен к людям. Возможно, причины такой непримиримости следовало искать в моем детстве. Я вспомнил все — преданную любовь, обманутые надежды, неисполненные обещания друзей и начальников. Мой список рос на глазах, во мне нарастало ожесточение, но я не осознавал этого, пока оно не обострилось настолько, что игнорировать его стало попросту невозможно. Опустошенный банковский счет означал, что я должен внимательно прочесть полученное послание, прежде чем жить дальше. Способны ли вы распознать свои зеркала? Протестируйте ваши отношения с самыми близкими вам людьми. Определите те их черты, которые вас раздражают, и задайте себе вопрос, что именно они отзеркаливают мне этим? Если неприятные вам черты ваших близких являются отражением тех черт, которые присущи вам самим, вы почувствуете это мгновенно, нутром. Если же такого мгновенного узнавания нет, Возможно, речь идет о более глубоком отражении того, что вы осознанно или нет осуждаете. Стоит вам выявить это второе зеркало, у вас появится возможность изменить свои костные критические жизненные установки. Эффект домино. На следующий день после того, как мне открылось зеркало критических суждений, я навестил своего друга, живущего неподалеку, от Таос-Пуэбло, одного из древнейших поселений коренного населения Северной Америки. Роберт славится как музыкант, художник и искусный ремесленник. Он держит лавку в городе, где выставлены его скульптуры, ловушки для снов, музыкальные записи и ювелирные украшения, сделанные в традициях, сформировавшихся задолго до того, как появилось само слово «Америка». Роберт работал над большой двухметровой скульптурой. Мы поздоровались, я спросил его о семье. Он, в свою очередь, поинтересовался моими делами. Я рассказал о прискорбных событиях прошедшей недели, обманувших меня людях и пропавших деньгах. Роберт задумался, а потом поведал мне следующую историю. «Мой дед когда-то охотился на бизонов на равнинах северного Нью-Мексико», — начал он. И перед смертью передал мне самое дорогое, что у него было: голову своего первого бизона, которого он убил еще мальчишкой. Эта голова стала одной из немногих имевшихся у меня реликвий памятью о моих предках. И вот однажды ко мне приехала знакомая хозяйка галереи из соседнего города. Увидев бизонью голову, она упросила меня отдать ее на время в качестве экспоната в галерею. Я согласился. Несколько недель спустя я приехал в тот город, где она жила, и к своему удивлению обнаружил, что окна ее галереи заколочены. Дамочка скрылась вместе с бизоньей головой в неизвестном направлении. По взгляду Роберта я понял, как тяжела была для него эта потеря. «И что ты сделал?» – спросил я, ожидая услышать, что он бросился на поиски своей реликвии. «Ничего. Она до сих пор живет с тем, что сделала ответил Роберт. На той же неделе я стал выяснять, реально ли вернуть хотя бы часть утраченных мною денег. Выяснилось, что хотя закон на моей стороне, судебный процесс будет долгим и дорогостоящим. Кроме того, облапошившей меня женщине грозила тюрьма, а ведь нас с ней до недавних пор связывали близкие отношения. Поразмыслив и вспомнив рассказанную Робертом историю, я решил, как и он, ничего не предпринимать. И тут же произошла любопытная вещь – моя обида и злость исчезли. Я просто перестал воспринимать свою бывшую подругу, обманывавшего меня компаньона и вороватого жильца, как нечто значимое. В моей памяти остался лишь ценный и поучительный жизненный опыт. Звонки и письма от этих людей поступали все реже, и скоро я даже не вспоминал о них. Как оказалось, магнитом, прежде удерживающим нас вместе, были мои критические суждения. Мало того, из моей жизни стали исчезать и другие люди, которых я знал долгие годы, причем без всяких усилий с моей стороны. Просто наши отношения незаметно потеряли смысл. Теперь во время редких встреч с ними я чувствовал себя стесненно. Там, где раньше было нечто общее, осталась лишь неловкость. Я понял, что и эти отношения скреплялись ничем иным, как моей склонностью к критическим суждениям. Достаточно было мне осознать механизм ее действия в одной ситуации. Стало меняться все, как будто одна за другой посыпались поставленные на попа костяшки домино. Отражение критических оценок трудно уловимы, и не всякий способен постичь их смысл. Когда мои друзья и домочадцы узнали, что я решил ничего не делать, они восприняли это как проявление слабости. «Эта женщина забрала твои деньги и оставила тебя ни с чем», — говорили они. «Твой партнер злоупотребил твоим доверием». Конечно, в некотором смысле они были правы. Но я понимал, что если начну действовать согласно их ожиданиям, иными словами, добиваться возмездия, то окажусь в порочном круге того самого мышления, которая и породила создавшиеся ситуации. Я предпочел поступить иначе, и это стало для меня важным уроком искусства доверия. Раньше я думал, что доверие либо есть, либо нет. Мы или доверяем кому-то абсолютно, или не доверяем вообще. Мне было удобно воспринимать мир с такой позиции, но тут до меня дошло, что доверие бывает разное. Причем иногда мы доверяем другим больше, чем они доверяют сами себе. Именно так и произошло в моей ситуации. Сила осознания отраженных в отношениях с людьми собственных критических оценок трансформирует все аспекты нашей жизни. Но как запустить процесс такой трансформации? Очень просто. От всей души благословив тех, кого мы осуждали. Это древнейший способ освобождения от болезненных переживаний на то время, пока им на смену не придут другие, гораздо более позитивные чувства. Благословляя людей, причинивших нам страдания, мы разрываем порочный круг своей душевной боли. И не важно, сколько длится такая передышка, долю секунды или целый день. Важно, что при этом мы открываем свое сердце и ум для светлых, приносящих исцеление чувств. И мыслей. Так что ныне я выражаю глубочайшую благодарность всем тем, кто преподал мне этот урок, держа передо мной безупречные зеркала. Третье зеркало, отражающее то, что было нами потеряно, отдано и у нас отобрано. Царство Отца подобно горшку с едой, который несла женщина. Когда она шла далеко от дома, ручка горшка отломилась, и вся еда вывалилась на дорогу. Вернувшись домой, женщина поставила горшок на землю и обнаружила, что он пуст. Евангелие от Фомы Наша любовь, сострадание и забота, как пища в горшке у женщины из притчи Фомы. Именно они питают и поддерживают в трудные минуты как тех, кто находится рядом с нами, так и нас самих. И только благодаря им мы сохраняем присутствие Духа, когда теряем то, чем дорожим. Эти качества – самое ценное, что у нас есть. Нам кажется, что всякий раз, когда кто-то покушается на них, злоупотребляя нашим доверием, мы как будто теряем частицу себя. В результате, чтобы не подвергать себя опасности очередного предательства, мы закрываемся и стараемся обособиться от окружающих. А потом наступает момент, когда нам хочется и поделиться с другим человеком своей любовью, но оказывается, что сосуд нашей души пуст. Уподобившись женщине из притчи, у которой из горшка постепенно вываливалась пища, мы, лишая себя сострадания к ближним, злой, малу, опустошили свою душу. К счастью, изначально присущая человеку доброта никогда не истощается полностью, ведь она неотъемлемая часть нашей подлинной природы. Ее нельзя утратить, точно так же, как нельзя лишить человека души. Пробудить в себе собственную душу – вот величайшее достижение духовного развития. В самом начале моей карьеры в военно-промышленном комплексе я был сотрудником отдела, разрабатывавшего программное обеспечение для систем вооружения. Мы с коллегами размещались в типичном, поделенном на отсеки офисном помещении и большую часть времени проводили вместе. Личное пространство сводилось к минимуму. Мы слышали, кто о чем говорит по телефону и советовались друг с другом, чуть ли не по всем вопросам, от продвижения по службе, до свиданий и семейных проблем. В обеденный перерыв мы все вместе быстро что-то перекусывали и потом отправлялись каждый по собственным неотложным делам. Ежедневные наблюдения за одним из моих коллег-приятелей позволили мне обнаружить зеркало, отражавшее переживания, ставшие для него сущим адом. Он имел обыкновение влюбляться во всех встречавшихся ему женщин, включая банковских кассирш и продавщиц в бакалейных лавках. Это случалось повсюду и всегда одинаково. Стоило ему посмотреть женщине в глаза, с ним происходило нечто такое, чего нельзя объяснить. Однако проблема состояла в том, что он уже был женат. Его ждали дома очаровательная любящая жена и чудный сынишка. Мой приятель скорее бы согласился умереть, чем причинить им боль и разрушить семью. И в то же время у него возникали сильнейшие чувства в отношении других женщин. Он не понимал, что с ним происходит. В тот день после нашего совместного обеда он отправился в банк, затем на заправочную станцию и, как всегда, вернулся в офис сам не свой. На этот раз у него получилось влюбиться в банке, в девушку, обналичивавшую ему чеки. Да-да, это были старые добрые времена, когда еще не придумали банкоматы. До самого конца рабочего дня у него все валилось из рук. «А что, если она тоже думает сейчас обо мне?» — громогласно вопрошал он. «Может, она и есть та самая?» В конце концов, он снял телефонную трубку, позвонил в банк и пригласил эту девушку выпить с ним кофе после работы. «И что вы думаете?» Когда они ворковали в кофейне, он ухитрился влюбиться еще раз, посмотрев в глаза обслуживавшей их официантке. «Зачем я все это вам рассказываю? Скажите, что толкало моего приятеля на подобные авантюры, ведь он прекрасно понимал, что рискует самым дорогим, что у него было, своей семьей? И случалось ли нечто подобное, надеюсь, в меньшей степени, с вами?» Бывало ли так, что вы шагали по шумной улице, или бродили по универмагу, или спешили к стойке регистрации в аэропорту, или покупали буханку хлеба, и вдруг, без всякого предупреждения, испытывали нечто? Вы на мгновение встречаетесь с кем-то глазами, и между вами, бабах, вспыхивает чувство. Я часто задаю этот вопрос тем, кто приходит на мои семинары. Если мы по-настоящему честны с собой, Нам придется признать, что такое не редкость в жизни любого человека. В подобные мгновения визуального контакта у нас возникает секундное ощущение и реальности происходящего. Наши глаза обмениваются неосознанными сообщениями и тут же, как по сигналу, включается ум. Он старается прервать возникшую связь. Поводом может стать все, что угодно. Звук автомобиля, идущий мимо прохожий чей-нибудь чих, даже упавший с дерева лист. Годится любой предлог. Давайте проанализируем, что в действительности при этом происходит. Мы ищем в других людях то, что потеряли. Оказавшись в такой ситуации, мы получаем уникальную возможность узнать о себе очень важные вещи, при условии, что нам понятно, о чем идет речь. В противном случае подобные встречи будут лишь выводить нас из равновесия и приносить лишние проблемы. Достаточно вспомнить моего приятеля, о котором я рассказывал ранее. Секрет таких встреч в третьем зеркале наших отношений с людьми, в котором отражается то, что было нами потеряно, отдано и у нас отобрано. Приспосабливаясь к миру, Мы идем на компромиссы со своей внутренней природой, и каждый раз, когда это происходит, теряем что-то внутри себя. Уступки общественным правилам никогда не проходят даром. Мы теряем себя по кусочку, когда взрослеем и отдаляемся от родителей, когда разводимся, когда играем чужие роли, когда скрываем свои страдания под масками фальшивых улыбок и забываем о собственной национальной и расовой культурной идентичности. Для чего мы это делаем? Почему предаем свои убеждения и в итоге лишаем себя любви, сострадания и веры в людей? Ответ прост. Чтобы выжить. Еще в детстве мы могли убедиться, что часто благоразумнее промолчать, чем высказать свое мнение и быть осмеянным родителями, братьями или приятелями. Безропотно принимая общественные правила одно за другим, Человек становится конформистом и уже не видит смысла в том, чтобы доказывать свою правоту. В конце концов, он начинает считать нормой даже убийства на войне. Нам всем случается идти на уступки, чтобы избежать конфликтов и чрезмерных болезненных переживаний. Но чем мы при этом расплачиваемся? На месте каждого кусочка нашего «я», потерянного нами на жизненном пути, остается пустота. И вот мы инстинктивно ищем, чем ее заполнить. Встречая человека, сохранившего то, что было нами потеряно, мы испытываем неодолимую тягу к нему. Нам хорошо рядом с ним, ведь он сам того не ведая, заполняет нашу внутреннюю пустоту и тем самым помогает вернуть утраченное чувство собственной полноценности. Именно в этом заключается секрет третьего зеркала отношений. Теперь давайте вернемся к истории с моим незадачливым любвеобильным приятелем. Я думаю, он растерял себя настолько, что безотчетно обнаруживал свои потери в каждой встреченной им женщине. Не исключено, что он замечал потерянное им и в мужчинах, но в таких случаях не мог позволить себе испытывать аналогичные чувства. Не понимая, что с ним происходит, Мой приятель давал своим переживаниям единственное объяснение, казавшееся ему логичным. Ему казалось, что каждая такая встреча была возможностью нового счастья, ведь он так хорошо себя чувствовал рядом с этими женщинами. Да, он любил жену и сына и не имел ни малейшего желания расторгать свой брак. Мой вопрос, готов ли он оставить семью ради другой женщины, шокировал его. И тем не менее, он постоянно попадал в ситуации, которые ставили его семейную жизнь под угрозу. Итак, необъяснимое чувство, которое мы внезапно испытываем, находясь рядом с кем-то, магнетическая притягательная сила этого человека является отражением чего-то такого, что есть в нас самих. Проекцией той части нашего существа, контакт с которой мы утратили и теперь хотим восстановить вновь. Как только мы это осознаем, магнетическое притяжение отражения в третьем зеркале исчезает. Как осознанно пользоваться третьим зеркалом? Как уже было сказано, каждый из нас так или иначе раздает себя по частям, чтобы приспособиться к миру. Некоторые занимаются этим незаметно для себя, другие делают свой выбор сознательно. Однажды в полдень я получил неожиданное приглашение в Белый дом на неформальную презентацию стратегической оборонной инициативы, СОИ, известной также как проект «Звездные войны». На приеме после этого мероприятия я стал свидетелем разговора одного высокопоставленного генерала с главным администратором нашей компании. «Какие жертвы вы принесли, чтобы сделать такую карьеру?» – спросил наш главный администратор. «За все надо платить. Мне пришлось стать частью системы», — ответил генерал. «Однажды я понял, что нахожусь на вершине, и оглянулся на пройденный путь. Что я увидел? А то, что от меня ничего не осталось. Я отдал себя службе, и теперь с потрохами принадлежу военному аппарату и корпорациям. Все, кто были мне дороги, жена, дети, друзья, остались где-то далеко позади». Я обменял их на власть и благосостояние. Откровенный ответ генерала меня поразил. Пусть этот человек растратил себя за годы служебной карьеры, он хотя бы знает, за что платил. Но во имя чего тратят себя остальные? Ради примитивного приспособленчества? Когда вы, встретившись с кем-то глазами, испытываете мгновенное переживание близости, рекомендую вам заглянуть в себя. Происходит нечто очень важное, и зачастую ваши чувства взаимно. Скорее всего, вы видите отражение утерянной части себя. Используйте всю свою проницательность, и если убедитесь, что это действительно так, начните разговор. О чем угодно, главное удержать визуальный контакт. А во время разговора задайте себе простой вопрос. Что из утраченного мной я нашел в этом человеке? вы почти тотчас же получите внутренний ответ. Он придет в виде чистого осознания или прозвучит как мысленный голос, односложно или в виде простых фраз. Ваше тело само подскажет вам, насколько этот ответ важен для вас. Может быть, вы увидели в этом человеке отражение той душевной красоты, которой так не хватает вам сейчас? А может, грациозность его исполненных жизненной силой движений отражает утерянную вами уверенность в себе. Ваш контакт может длиться минуту или всего несколько секунд. Этого достаточно, чтобы почувствовать радость. Вы вновь обретаете свою потерянную частичку, вас будоражит ее пробуждение глубоко внутри вас. Все, в ком когда-либо вспыхивало мгновенное чувство близости с совершенно незнакомым человеком, должны знать, что это был взгляд в зеркало отразившее то, что они в себе потеряли. Третье зеркало позволяет нам восстановить свою внутреннюю целостность. У каждого это происходит по-разному. Мгновенное чувство близости у нас может вызвать любой человек. Женщина, мужчина, учительница, клерк, старик или подросток, кто угодно. Важно, что в таких случаях нам удается увидеть отражение своих подлинных утраченных качеств, и осознать цену тех социальных масок, которые мы ранее путали со своей индивидуальностью. Чувства, вызываемые отражениями в третьем зеркале, естественны и человечны. Научившись понимать язык этих чувств, вы сможете пробудить в себе поистине огромные внутренние силы. Четвертое зеркало, отражающее темную ночь нашей души. То, что имеете, спасет вас, если привносите его из себя вовне. Евангелие от Фомы В начале 1990-х годов, во время бума высоких технологий, Джеральд работал инженером в Кремнии-Войдолине. Отец двух замечательных дочек, он был женат на прекрасной женщине, с которой прожил вместе 15 лет. Я познакомился с ним, когда он в качестве ведущего специалиста по программному обеспечению получал от компании награду за пятилетнюю выслугу. Нужно сказать, что Джеральд был очень ценным сотрудником, и, конечно, компании было мало тех 40 рабочих часов в неделю, которые он ей отдавал. В результате он стал задерживаться в офисе допоздна, выходить на работу по выходным и ездить по выставкам со своими программами. Очень скоро. До него дошло, что он проводит больше времени с коллегами, чем со своей семьей. Когда Джеральд рассказывал, как они с женой отдаляются друг от друга, я видел страдания в его глазах. Приходя домой поздно вечером, он заставал жену и детей спящими. Уезжать же на работу ему приходилось рано утром, еще до их пробуждения. В конце концов, Джеральд начал чувствовать себя посторонним у себя дома. Он больше знал о домашних проблемах сослуживцев, чем о том, что происходило в его собственной семье. А потом в жизни Джеральда произошел поистине драматический поворот. В числе его коллег была талантливая женщина-программист, примерно одного с ним возраста. Они вместе работали над сложными проектами и ездили по командировкам. В итоге Джеральду стало казаться, что он знает ее лучше, чем собственную жену. Он решил, что это любовь, и оставил семью. Спустя несколько недель его пассию перевели на новый проект в Лос-Анджелес. Воспользовавшись своими связями, Джеральд, конечно же, отправился следом за ней. И вскоре начались проблемы. Он вдруг осознал, что потерял гораздо больше, чем приобрел. Друзья, с которыми они с женой общались долгие годы, вдруг оказались далеко. Сослуживцы посчитали, что у него не все в порядке с головой, раз он бросил прежний проект, над которым так долго и упорно работал. На Джеральда злились родители за то, что он разрушил семью. Он страдал, но убеждал себя, что такова плата за перемены, и впереди новая прекрасная жизнь. Увы, на деле все обернулось совсем иначе. Не прошло и месяца, как его возлюбленная объявила ему, что их отношения выглядят совсем не так, как она ожидала, и предложила расстаться. Джеральд остался один, впал в депрессию и стал все хуже и хуже работать. После нескольких предупреждений его уволили. Он потерял все – семью, любовь, работу, большие заработки – и упал на самое дно жизни, где все его мечты разбились вдребезги. Что произошло? почему ситуация, складывающаяся вроде бы вполне благополучно, неожиданно обернулась полным провалом. Джеральд пришел ко мне на консультацию, повторяя, как она могла. Я бросил ради нее жену, детей, работу, где меня ценили, и в результате потерял все, что любил. В те дни я готовил к печати свою книгу «Путешествуя среди миров. Наука сострадания», в которой, в частности, Писал о том, какую роль играют в нашей жизни зеркала отношений. На эти зеркала более двух тысяч лет назад указывали авторы свитков «Мертвого моря». Со слов Джеральда мне стало ясно, что он столкнулся с зеркалом, отражающим в событиях нашей жизни самые большие из испытываемых нами страхов. Оно называется зеркалом темной ночи души. Как начинается... Темная ночь души. Причина того, что произошло с Джеральдом, состоит в следующем. Он сделал свой жизненный выбор не тогда, когда его прежние отношения уже были по сути исчерпаны, а тогда, когда, как ему показалось, перед ним замаячил шанс выгодно поменять их на нечто лучшее. Как будто беспроигрышный ход. Но так ли это в действительности? Что лучше? Держаться за старых друзей, былую любовь и работу из страха остаться ни с чем или уйти вовремя. Джеральд выбрал первое и продолжал цепляться за свою семью, давно потеряв всякую связь с ней. О чем бы ни шла речь, будь то работа или когда-то близкие отношения или же просто опостыливший образ жизни, мы, в ожидании лучшего, стараемся сохранить все, как есть. По-видимому, Эта привычка исходит из нашей неуверенности в себе. Мы боимся столкнуться лицом к лицу с неизвестностью и разбить свою лодку о камни. Такая поведенческая модель ограничивает нашу жизнь и мешает нам быть счастливыми. Но при этом мы никогда и ни с кем не обсуждаем ее. Пусть всем вокруг кажется, что у нас все хорошо. Никто не должен знать, что в глубине души мы вопием о переменах. Мы терпим молча, и наша подавленная душевная боль, находя выход, превращается в глухую враждебность. Мы виним в своих проблемах партнера, начальника, кого угодно, и ничего не предпринимаем. И однажды происходит взрыв. Когда Джеральд уехал в другой город со своей новой пассией, он оставил позади себя незаполненную пустоту в которую и обрушился его мир теперь потеряв все он сидел передо мной со слезами на глазах как я могу вернуть свою семью и работу подскажи что мне делать то что я ответил протягивая ему упаковку одноразовых носовых платков приготовленных специально для таких случаев совершенно его обезоружило сейчас не самый подходящий момент в твоей жизни для возвращения утраченного, как бы тебе этого не хотелось. Ты создал ситуацию, которая сейчас для тебя важнее семьи и работы, и пробудил в себе силу, способную стать на всю жизнь твоим могущественным помощником. Пройдя через такой опыт, ты обретешь непоколебимую уверенность в себе. Древние называли это «войти в темную ночь души». Джеральд промокнул глаза носовым платком, и откинулся на спинку стула. Что значит «темная ночь души»? Никогда про нее не слышал. Темная ночь души — это такое время в твоей жизни, когда ты оказываешься в ситуации, обнажающей твои самые глубокие страхи. Она всегда наступает неожиданно и без предупреждения. Вроде бы нет никаких проблем, и жизнь идет своим чередом. Но где-то в глубинах твоего существа зарождается побуждение все изменить. Оно постепенно превращается в неодолимый соблазн, которому ты попросту не в силах противостоять. Но так и должно быть, иначе ты не сможешь взять барьер. «Соблазн — это новые отношения?» — спросил Джеральд. «Что-то вроде того. Твой роман стал катализатором». Он лишь подтолкнул тебя к тому, чтобы ты разбил скорлупу прежней жизни и двинулся дальше. Видишь ли, даже если кто-то и чувствует себя готовым к любым жизненным испытаниям, это не значит, что он проснется однажды утром и скажет, «Хм, пожалуй, сегодня я все брошу и вступлю в темную ночь своей души». Люди так не делают. Великое испытание темной ночи души приходит, когда мы меньше всего его ожидаем. Есть своя логика в свойстве жизни преподносить нам именно то, в чем мы нуждаемся в действительности. Нельзя наполнить водой чашку, не открыв водопроводный кран. То же касается и темной ночи души. Она наступает только тогда, когда в нашей душе поднимаются скрытые силы, чтобы повернуть наш жизненный вентиль и открыть путь потоку перемен. Если человека затопила темная ночь души, он может быть уверен в том, что сам создал эту ситуацию, и при сложившихся обстоятельствах иначе быть не могло. Наши величайшие страхи Основное предназначение темной ночи души — исцелять наши главные страхи. У этого состояния есть одна любопытная особенность, поскольку у каждого свои страхи, то, что выглядит кошмаром для одного человека, другому, кажется пустяком. Например, для Джеральда самым страшным было остаться в одиночестве. Однако в тот же вечер я беседовал с женщиной, которая сказала, что для нее одиночество – самая большая радость. Тот, кто боится одиночества, едва ли сможет выстраивать с другими людьми долговременные связи. Вселюбовные, дружеские и деловые отношения Джеральда, о которых он мне рассказывал, были недолговечными. Всякий раз, когда эти отношения заканчивались, ему казалось, что они не удались. На самом же деле, они вполне успешно отражали его страх одиночества. Пока Джеральд не видел себя в этом зеркале, его жизненные обстоятельства складывались все более драматично. В конце концов, Жизнь привела Джеральда к такой точке, где отражение скрытого в нем страха проявилось настолько явно, что его уже невозможно было проигнорировать. В нашей жизни темная ночь души может повторяться неоднократно, но пережить ее впервые тяжелее всего. И в то же время первый такой опыт изменяет человека в наибольшей степени. Как только мы начинаем понимать, почему так сильно страдаем, наши переживания приобретают новый смысл. Стоит нам распознать это зеркало, мы чувствуем, как в нас пробуждаются силы, и восклицаем «Ага, вот оно что, это же темная ночь души!» Осталось выяснить, с каким своим страхом мне предстоит разобраться. Я знаю людей, которые после темной ночи души приобрели такую внутреннюю силу, что чуть ли не умоляют Вселенную послать им еще одно такое испытание. Но если человек, столкнувшийся с подобным опытом, не понимает, что происходит, он может оказаться в его власти на долгие годы и лишиться всего, что ему дорого, вплоть до самой жизни. Пятое зеркало, отражающее совершенство. «Покажите мне камень, который строители признали негодным. Он и будет краеугольным». Евангелие от Фомы. В конце 1980-х годов офис компании, в которой я тогда работал, занимал многоэтажное здание на окраине Денвера. Окончание Холодной войны и сокращение правительственных инвестиций на вооружение вынудило наших боссов собрать в этом здании также и офисы из других регионов. По мере того, как к нам переезжали новые отделы, становилось все более тесно. Дошло до того, что в мой кабинет переселили сотрудницу из другого департамента. Наши функции не пересекались, никакой конкуренции или конфликтов по работе у нас быть не могло. И потому вскоре мы стали хорошими друзьями. Однажды, когда мы вернулись в наш кабинет с обеда, она обнаружила на своем автоответчике сообщение. «Из своего угла я увидел» как прослушав его, она замерла с застывшим взглядом. Ее лицо побледнело, на нем отчетливо выделились губная помада и пятна румян. Выждав минуту, я спросил, что случилось. Она обернулась ко мне и рассказала следующую грустную историю. Дочь ее хорошего друга отличалась завидным сочетанием красоты, спортивных задатков и художественной одаренности. Причем все эти качества в ней развивали с детства. Повзрослев, она решила использовать их в своей будущей профессии и выбрала карьеру модели. Семья одобрила ее решение. Девушка разослала свое портфолио в модельные агентства и получила столько предложений, что поначалу даже растерялась. Со стороны казалось, что у нее все складывается как нельзя лучше. Но те, кто ее хорошо знал, стали замечать в ней некий нездоровый энтузиазм. В 80-е годы модельным агентствам, с которыми она начала сотрудничать, был нужен определенный женский типаж. Девушке показалось, что ее своеобразная красота не вполне отвечает их требованиям. Она убедила свою семью, что ей необходимо подогнать свою внешность под идеал с помощью нескольких косметических операций. Небольшие подтяжки в самых заметных местах приблизили ее к цели. Однако она решила, что этого мало. У нее с детства был глубокий прикус. Чтобы избавиться от этого недостатка, нужно было сломать и сместить вперед челюсть. Она настояла на операции. В течение шести недель, пока срастались кости, ее рот был плотно сомкнут и забинтован. Все это время она питалась только жидкой пищей зато в результате стала обладательницей прекрасного симметричного лица с правильными линиями скуловых костей. Впрочем, глядя на фотографии этой действительно красивой девушки до и после операции, я не заметил особой разницы. Шесть недель жидкой диеты не прошли даром. Девушка исхудала, пропорции ее прекрасного тела нарушились. Чтобы восстановить фигуру, Она, недолго думая, решила вернуться на хирургический стол и удалить нижние ребра. Все эти манипуляции вызвали в ее организме необратимые изменения. Она стала стремительно терять вес. Когда родители спохватились и положили ее в больницу, было уже поздно. После серии отчаянных попыток спасти девушку, врачи констатировали ее смерть. Вот такую печальную новость узнала моя коллега, прослушав сообщение на автоответчике. Наверняка и у вас есть знакомые, которые ведут себя подобным образом, хотя, надеюсь, и без описанных крайностей. Эта девушка все время сопоставляла свое тело с воображаемым идеалом и убедила себя в собственном несовершенстве, которое, по ее мнению, могло быть исправлено только с помощью современных медицинских технологий. Но почему, будучи красивой от природы, она настолько хотела изменить свой облик, что шла на любые крайности? Какие страхи заставляли ее подгонять себя под некие иллюзорные стандарты? И почему родители и друзья оказывали ей поддержку? Следует также спросить, чему горький опыт этой девушки может научить нас? И какими эталонами руководствуемся мы сами, оценивая свои жизненные успехи и неудачи? Ответив себе на эти вопросы, мы обнаружим последнее, пятое зеркало. Совершенство несовершенств. Я часто рассказываю описанную грустную историю на своих семинарах, после чего предлагаю присутствующим заполнить анкеты И письменно оценить свой культурный, профессиональный, спортивный и личностный психологический уровень по четырехбальной шкале. От очень хорошо, до очень плохо. Я отвожу на это задание совсем немного времени. Мне важен не столько ответ на бумаге, сколько сам факт самооценки. Такие анкеты весьма показательны. Ведь какие бы оценки ни ставили себе те, кто их заполняет, они оценивают себя, по сути, неверно. Чтобы оценить свой успех или неудачу, человеку приходится сравнивать себя с неким имеющимся у него эталоном. Но насколько изменилась бы наша жизнь, если бы мы перестали себя с кем-то сравнивать и научились видеть во всем нами сделанном, независимо от того, что у нас получилось, воплощение совершенства собственной души? Это возможно благодаря пятому зеркалу. В пространстве Божественной Матрицы то, как мы выглядим, ведем себя и чего достигаем, отражает наше представление о себе. Но зачем соизмерять эти представления с каким-то иллюзорным и почерпнутым извне эталоном? Не лучше ли осознать саму Божественную Матрицу, сокрытую в нас и пронизывающую все бытие? тогда каждое наше действие станет актом ее самовыражения ни больше ни меньше вне зеркал конечно есть и другие зеркала отражающие еще более тонкие аспекты нашей человеческой природы но и тех что я описал здесь достаточно для того чтобы исцелить свою жизнь каждое зеркало ступенька на более высокий уровень личностного совершенствования. Последовательно находя их в своей жизни, человек осознает те творческие силы, которыми он обладает в Божественной Матрице. Найдя то или иное зеркало в какой-либо ситуации, вы сможете выявить свои отражения в нем, где бы те ни проявлялись. Например, имеющиеся у вас проблемы с самообладанием, отягощающие ваши отношения с домочадцами, могут отразиться, хотя и в меньшей мере, когда вы торгуетесь с продавцом при покупке подержанной машины. В отношениях с ним у вас нет той степени доверительности, как с близкими вам людьми, поэтому вы проявляете свою вспыльчивость гораздо более сдержанно. Но порождающий ее механизм тот же самый. Ваше сознание голографично по своей структуре и потому гнев, который вы изливаете на своих домашних, в той или иной мере, проявляется везде. И при общении с продавцом автомобилей, и при взгляде на кассиршу в бакалейные лавке, и в разговоре с официантом, который принес вам подгоревшее блюдо в вашем любимом ресторане. Иначе не может быть. Таков закон голограммы. И благодаря тому же закону, стоит вам устранить негативный эмоциональный механизм какой-то одной ситуации, это заметно изменит ваши отношения с миром в целом. Хорошо, если бы мы могли пользоваться зеркалами отношений в любое время и по собственному усмотрению, проснуться утром, потянуться и сказать. «Возьмусь-ка я сегодня за отношения, которые показывает мне великое зеркало моих оценочных суждений». Увы, чаще всего мы находим их там, где меньше всего ожидаем. Например, по пути к почтовому ящику, или накачивая колесо своей машины. Недавно я встретил приятеля, который отказался от карьеры, семьи, друзей и поселился в безлюдье северного Нью-Мексико. Я спросил его, зачем он променял все, что имел, на жизнь в дикой пустыне. Он стал объяснять, что нашел свой духовный путь, но тут же признался, что обстоятельства почему-то складываются не так, как ему хотелось. Все его планы летели к черту. Он был явно растерян. Выслушав его, я высказал свое мнение. На мой взгляд, если мы духовные существа, значит любой наш опыт, каким бы он ни был, имеет духовную природу. С этой точки зрения, с духовным развитием неразрывно связаны любые повседневные действия. Вернее, они и есть наше духовное развитие. В общем, я сказал ему, что его духовный путь заключается в том, что он должен решать свои бытовые проблемы. Конечно, он ожидал другого ответа. Ему-то казалось, что лучшие условия для духовного роста — тихая созерцательная жизнь в полном уединении. Впрочем, когда мы прощались, он, почесав затылок, задумчиво протянул. «Может быть, ты и прав».